Седой человек в клоунском костюме может вызвать у публики чувство жалости. С девяти утра начались телефонные звонки. Первый из союз госцирка сообщают, что в следующую пятницу у коллегии министерства культуры может вам придется выступать, сказали мне. За завтраком прочитываю письма, полученные с утренней почтой, а сам думаю, что же сказать на коллегии о проблемах режиссуры в цирке. Письма разные. Обычно в день приходит 5-6 писем, но стоит сыграть в фильме или выступить по телевидению, как сразу их поток увеличивается. В основном пишут дети. У меня есть интересная книга Михаила Зощенко «Письма читателей». Писатель опубликовал в ней письма, которые он получал. Признаюсь, из писем, которые получаю, книги не составишь, хотя многие я храню. В них серьезный анализ нашей с Михаилом Шуйдиным работы на арене. Мне не зрители, а фильмы, где я играю, и просто умные, добрые письма друзей. За завтраком снова зазвонил телефон, обращались с предложением встретиться с коллективом нашей фабрики. Потом звонил сам, партнеру, Михаилу Шузину, уточнил время сегодняшней репетиции. В ЖЭК, чтобы прислали слесаря починить кран в ванной, домашние просят, чтобы в подобных случаях звонил именно я, тогда, мол, быстрее приходят в мастерские цирка, где нам шьют новые костюмы. Уже уходил из дома, когда раздался звонок с завода компрессора. Давно я обещал побывать там, выступить в обеденный перерыв. Договорились на пятницу. По пути в цирк нужно заехать в аптеку, взять лекарство и отвезти его маме. Она живет со своими сестрами недалеко от меня, у нее подскочило давление. А потом в союз госцирк. Мама обрадовалась, увидев, что я приехал с лекарством, Она с моими двумя тетками пила чай. Начались расспросы про домашние дела, про цирк. Я то и дело посматривал на часы. Надо обязательно позвонить мастеру, который делает нам специальный реквизит. От мамы еду на Калининский проспект, в московский дом книги. Нужно купить двухтомный словарь синонимов для моей жены Тани, тоже артистки цирка. Она занимается переводами с английского. Потом в Сокольнике, где находится завод стекла, Там делают особую бутылку для новой цирковой репризы. Идея вроде хорошая. Партнер спрашивает меня, «А ты не пьешь больше?» «Да, завязал», — должен ответить я, вытаскиваю бутылку водки, у которой горлышко завязано узлом. При рассказе репризы многим нравилось, но скольких трудов стоило найти мастерскую, уговорить мастеров-стеклодувов сделать эту странную бутылку. Наконец бутылка у меня в руках, и я вижу... Получилось что-то не то. Узел выглядит неестественным. Никто не поверит, что можно так завязать горлышко бутылки. Огорченный уезжаю из лаборатории Союз Госцирк. В центре столицы, на Пушечной улице, в старинном четырехэтажном здании размещается наше всесоюзное объединение государственных цирков. Союз Госцирк или главк, как его называют между собой артисты. Главк. Это движущие силы и мозг нашего циркового искусства. Артист все время работает по конвейеру, переезжая из города в город. И нет у нас в стране артистов, скажем, московского, ленинградского, саратовского цирков. Все мы артисты союз госцирка, где и формируют программы, которые получают, как у нас говорят, разнарядку работать в том или ином цирке страны. В коридорах людно. Толпятся артисты, режиссеры, авторы, кто проездом, кто по вызову. Гудят голоса, почти все курят, и дым стоит кромыслом. Я отдал одному из инспекторов заявление с просьбой разрешить нам с партнером сделать заказ на новые рубашки и шляпы для работы. И долго потом по всем комнатам искал женщину, страхового агента, чтобы внести очередной взнос за себя и Таню. Долго я считал, что страховать свою жизнь не нужно. Зачем? Мы, клоуны, менее рискуем, чем акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Но когда на моих глазах упавшим из-под купола осветительным прибором убило на манеже клоуна, я решил пользоваться услугами госстраха. К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из двери художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом сокурсник по клоунской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис... Любитель анекдотов тут же рассказывает. «В цирке умер одногорбый верблюд, директор говорит завхозу. Пошлите в Центр заявку на двугорбого верблюда». «А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одногорбый», — спрашивает завхоз. «Все равно срежут наполовину». Слушая анекдот, я вспомнил о предстоящей репетиции.